Дойдя до реки, они в беспорядке бросались в нее, причем каждый желал перейти ее первым. Враги же, тесня Афинин, затрудняли переправу. Так как Афинини были вынуждены продвигаться вперед густой толпой, они падали под ноги друг к другу и топтали упавших, и некоторые погибали сразу, а иных опутанных снаряжением и отягощенных поклажей уносило потоком.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 Объявили сбор войск и, прихватив добычу из столько пленных, сколько смогли, вернулись в свой город. Никия они предали мечу. Человека, говорит Фукидит, который меньше всех из Эллина в своего времени заслужил столь несчастную участь, ибо он в своем поведении всегда следовал добрым обычаям. Благородный Никий сколотил состояние, сужая городу рабов для работы в серебряных копиях.